Глава 19. Время летело незаметно. Дело шло к полудню. Мархалева на своей машине повезла меня неверному мужу Кристины. Я втайне надеялся, что в такое позднее время его не окажется дома. Но мне не повезло. Максим был дома и не один. С ним была смазливая девица, которую он представил как свою жену. Я оторопел. — А кто же тогда, по-твоему, Кристина? — Кристина в прошлом с нагловатой улыбочкой сообщил Максим. Я был потрясен. В прошлом? Но вы же еще не развелись? Этот вопрос, он технический, заверил он меня. Мархалева, а она стояла рядом и с интересом рассматривала Максима и девицу, спросила. Вы хоть содержание ей положите? Или бедняжка уйдет, как это принято у богатых, в одних трусах? Максиму вопрос не понравился. Он недружелюбно глянул на Мархалеву и спросил у меня. «Кто она?» «Известная писательница», — пояснил я. Он рассердился. «Роберт, зачем ты привел ее ко мне?» Не успел я и рта раскрыть, как Мархалева за меня ответила. «Брать интервью. Я опишу книгу о разводах. По статистике, меньше всего при разделе имущества получают жены новых русских. Мне интересно, как будет у вас. Голову на отсечение даю. У Кристины нет собственности» вашими стараниями все зарегистрировано на вас максим смутился и к моему изумлению начал оправдываться да нет я готов ей дать денег и оставлю квартиру пусть выбирает любую я не изверг понимаю она вам наговорила про меня но дело не в том что я лишнее себя позволяю я не кобель я просто хочу сына разве это преступление кристина не может родить девица расплылась в улыбке и сообщила «Зато я могу. Я беременна». «Все ясно», — сказала Мархалева. «Теперь вижу, что вы порядочный человек и попадете в другой раздел статистики. Тем вы еще ценнее для моей книги. Порядочность в вашей среде — редкость. Могу я встретиться с вами и вашей новой женой?» «Зачем?» — насторожился Максим. Мархалева обласкала его взглядом и пояснила. «Просто поговорить. Вы мне очень симпатичны. Я много времени не отниму». «Макс, будет проще», — призвала девица и сунула Мархалёвой визитку. «Спасибо», — любезно улыбнулась она. «Созвонимся». Подхватив меня под руки, она вышла из дома Кристины. «Да-да, дома Кристины». Чтобы Макс не говорил, но это и ее дом. Я был взбешён. Кристина права, он мерзавец. Так не поступают с близкими людьми. Она отдала ему лучшие свои годы. «Знаете, он дурак». Прилась в мои мысли Мархалёва. «Его как мальчишку обвели вокруг пальца. Вот только кто? Кто?» «Кто?» — удивился я. «Да эта девица обвела». «Оно-то так, но кому это нужно? Впрочем, скоро я получу ответ на свой вопрос. Едем», — вдохновляясь, — воскликнула она. Я уныло поинтересовался. «Куда?» «В ресторан, где вы подцепили Лидию». «Хорошо, но прежде я должен сделать одно дело. Если вас не затруднит, притормозите возле цветочного магазина. Желательно поближе к моему дому. Все равно мы едем в том направлении». «Нет, ничего проще», — согласилась она. «Возможно, это вас удивит, но окна вашей спальни как раз выходят на цветочный магазин. Он прекрасно виден с вашего балкона». «А вы и на балконе успели побывать». — ядовито заметил я. — Впрочем, что за вопрос? ЦРУ, ФСБ, ми пять рядом с вами просто отдыхают. — Спасибо, мне тоже так кажется, — согласилась она. Я затеял секретное дело, но в цветочном магазинчике Мархалёва не отходила от меня ни на шаг. Пришлось разговаривать с продавщицей в её присутствии. — У меня к вам важный заказ, — заговорчески прошептал я, протягивая купюру солидного достоинства. «Необходимо доставлять по самому красивому букету несчастной обманутой женщине ежедневно. Адрес я вам дам. Желательно вкладывать в цветы записочку с нежным содержанием. Это возможно?» «Конечно», — кивнула продавщица. «Но хотелось бы знать поконкретнее содержание записочек». «Я замялся, если бы сам знал, что уместно в Кристинином случае». «Очень обяжете», — сообщил я продавщице, — «если текст придумаете сами. Мою сестру подло бросил муж. Ей 35, она еще молода и симпатична, но страшно разочарована. Мне хотелось бы создать у нее иллюзию, что не все потеряно, что она еще может нравиться мужчинам. Понимаете? Якобы неизвестный поклонник». «Понимаю», — кивнула продавщица. «Создадим. Поручу это своему брату. Он мастер в таких делах. Он же и букеты разносит». «Очень хорошо. Заранее благодарен», — обрадовался я. «Но почерк всегда должен быть одинаковым». «Разумеется, все будет на высшем уровне», — улыбнулась продавщица. «Спасибо. Я вытащил еще купюру и попросил отдельный букет для Мархалевой». «Ах, это мне?» — обрадовалась она. «Вы удивительный мужчина. Но такая забота о сестре в наше время — большая редкость». «Да, я идеал. Уже в курсе. Поэтому не стоит заострять внимание на мне» лучше займемся делами займемся согласилась она мы отправились в ресторан мархалева сразу прошла к администратору и спросила надеюсь лидию вы знали что значит знал удивился тот а то заявила мархалева что она умерла не только что доверенные лица сообщили администратор заохал я же был близок к апоплексическому удару до сих пор удивляюсь как с собой совладал страшно хотелось поколотить эту чокнутую Мархалёву. Она же, пользуясь растерянностью администратора, даром времени теряла и быстро выпутала телефон Вована и лучшей подруги Лидии. Когда мы покидали ресторан, администратор куда-то торопливо звонил. Еще одно дело», — потирая руки, сообщила Мархалева и бодро повернула ключ в замке зажигания. «Теперь едем к вашей бывшей жене». «Нет», — запротестовал я, — «к жене не получится. Я не знаю, где она проживает». «По этому вопросу вам придется обращаться к Заславскому». «К Заславскому?» — она поморщилась. «А не могли бы вы у него узнать координаты вашей Дели?» Я замахал руками. «Ну, пожалуйста», — взмолилась Мархалева, «Если дадите ее координаты, обещаю сегодня от вас отстать». Ее обещание меня вдохновило. «Хорошо, попробую», — проворчал я, набирая номер Заславского. Узнав, по какому вопросу я звоню, он насторожился и нервно спросил. А зачем тебе Деля? Не мне. С ней хочется встретиться Мархалева, пояснил я. Роб, ты с ума сошел. Зачем Мархалёвой встречаться с Делей? Представляешь, что эта дура ей наговорит. Не, Роб, не делай этого. Хорошо, не буду, согласился я. И правильно. Непонятно, чему радуюсь, поддержала меня Мархалева. Делю мы и без него найдем. Так что у нас дальше? Она насмешливо на меня посмотрела и сказала. «Глупо интересоваться у вас, но все же спрошу. Номер Светланы своей не дадите?» «Нет, только не это», — взревел я. «Светлана здесь ни при чем. Вам с ней видеться не обязательно». «Не беда», — усмехнулась Мархалева. «Светлану мне даст Тамара. Все, Роберт, выходите». Я растерялся. «Как выходите?» «Очень просто выходите из моей машины. Вы свободны. Не об этом ли вы мечтали?» «Как? Так сразу?» «Я не верил своему счастью». «Да-да, так сразу», — подтвердила она. «И мой вам совет, отправляйтесь поскорее в деревню, прямо сегодня». «Сегодня уже не получится. От билетов я отказался». «Ничего страшного, водитель Тамару вас отвезет. Если хотите, сама ее напрягу. Для чего еще нужны друзья?» Мархалева лукаво подмигнула. «Такой потребительский подход мне не нравился, но дебатировать я не стал. Лишь буркнул. Не надо напрягать Тамару, справлюсь сам». «До свидания», — помахала мне Маркалева рукой. «Где бы вы ни были, я вас найду. Встретимся, когда раскрою преступление». «Не знаю, может, права моя мать, может, я и в самом деле еще мальчишка, но мне захотелось от радости прыгать и кричать. Это преступление она никогда не раскроет!» Из чего следовало, что мы и не встретимся никогда. Вернувшись домой, я снова обыскал квартиру, начиная со спальни. Отсутствие трупа и радовало, и пугало. «Чем-то все это закончится», — подумал я, направляясь в кабинет к Кристине. Мое желание умолчать о намерениях ее мужа и о присутствии в их доме новой жены, думаю, вполне объяснимо. «Будь что будет», — решил я, но от меня о дерзости Макса Кристи никогда не узнает. К моему удивлению, она была причесана и одета. В задумчивости сидела на диване, сложив на коленях руки словно прилежная ученица. Увидев меня, встрепенулась. «Ты видел Макса?» Пришлось врать. «Нет, я его не застал». Кристина почему-то обрадовалась. «Робби, как хорошо, что ты пришел. Представляешь, не могла уйти. Оказывается, ты поменял замок. Как он открывается?» Я пожал плечами. «Бременами никак. Я сам его ставил. Но куда ты собралась?» «Домой». «Ни в коем случае!» запротестовал я. «Что за непостоянство? То ты уходишь навсегда, то домой тебе срочно надо». «Робин, не ругайся», — мягко попросила Кристина. «Не хочу тебя обременять. Вижу я тебя в тягость. Даже не подозревала, что твоя жизнь столь насыщена событиями и гостями. Нет, я не упрекаю, но вчера мне было так больно, а ты и часа для меня не нашел». «Мы же всю ночь болтали», — изумился я неблагодарности сестры. «Да, болтали час или два». Грустно согласилась она. «Но перед этим я весь день просидела в твоем кабинете одна. Даже в туалет не могла зайти. Я сходила с ума. Мне было так больно. А ты принимал гостей. Одного за другим, одного за другим». Она права. Мне стало стыдно. «Кристи, прости, я не виноват. Клянусь, больше такого не повторится. И все время буду с тобой». Я втайне мечтал забрать ее с собой в деревню. Она отмахнулась. «Ах, Робби!» «Дело не в этом. Мне надо срочно бежать домой. Сама знаю, что некрасиво получается, но, кажется, я сделала глупость. Не надо было уходить». «Конечно, не надо», — подумал я и напомнил. «Но у Макса любовница. Ты говорила сама». «Да, это так, но это не повод для скандала». Я был потрясен. «Что же тогда повод?» «Многие женщины мирятся с изменами мужей». Не замечая моей реакции, продолжила Кристина. «Надо было, сцепив зубы, убеждать Макса, что все хорошо, что мы счастливы, что у нас прекрасная дружная семья. Он был не против. И много ли от меня требовалось? Всего лишь не замечать его частых командировок, его опозданий. Была бы я душкой, не пилила бы его, почаще хвалила бы, старалась бы угодить. Он и продолжал бы любить меня. Ах, я сама все испортила!» Заламывая руки, закричала Кристина. Мужчины трусы. Они ничего не хотят менять. Ну, от той женщины у него будет ребенок. Не ты ли мне об этом говорила? Кристина рассердилась. Да, говорила. Ну и что из этого? Там ребенок, здесь жена. В чем проблема? Материально Макс потянет, в обиде никто не останется. Я сделала глупость, Роби. Страшную глупость. Не знаю, что на меня нашло. Ревность, боль, обида, плохие советчики. Я сама все поломала. «Надо срочно бежать, исправлять!» Хроби, может, еще не поздно?» Она с надеждой посмотрела на меня, ища поддержки. Я взбесился. «Черт знает, что такое! Живете совсем как скоты, никакой морали, только деньги вам подавай! А если он завтра положит свою зазнобу на твою кровать, что будешь делать?» «Отвернешься?» «Скажешь, трахайся на здоровье, мой дорогой! Какой ты у меня умница, а я кофе пойду вам сварю!» Я презрительно сплюнул и закричал. «Кристина!» Начнись, Совсем тебя не узнаю! Нельзя же становиться рабой из-за денег! У тебя есть достоинство! Ты человек!» Она закрыла лицо руками и разрыдалась, обиженно приговаривая. «Ах, Роби, ты ничего не понимаешь!» Я действительно ничего не понимал. Я сатанел от злобы и унижения. Эта несчастная глупая женщина, моя сестра, готова ползать на коленях перед подлым безнравственным типом, перед денежным мешком, — Невероятно! Мириться с этим я никак не мог. Я взвыл! А помнись, Кристина, где твоя женская гордость? Эти унижения, они ради чего? Ради вил, автомобилей, коктейлей и шмоток? Разве без этого ты не человек? Разве без этого ты хуже? Она прятала глаза, всхлипывала и по-прежнему бормотала. Ах, Роберт, ты ничего не понимаешь! Да, не понимаю, согласился я. Как брат, я тебя не понимаю. «Наши предки — достойные люди. Никто не унижался из нашей семьи. Позор, это немыслимо. И ради чего? Нет, так уж плохи твои дела. Будешь жить в этой квартире». «Я тебе оставил дед», — обиженно писала Кристина. «Какая разница? Здесь всем места хватит. Будешь работать. Ты же искусствовед». «Ах, Роби, рассердилась она. «Я же ничего не умею делать. Мое образование — это всего лишь диплом». «Я давно все забыла, да и не нужно это сейчас никому, да и платят музейным работникам крохи». «То, что крохи — ерунда. Главное — заниматься делом, чтобы глупости избежать. Шмотки, тусовки — это все от безделья, лени и внутренней пустоты. А на кусок хлеба твой брат заработает. Даже с маслом, даже с икрой, раз уж ты без этого не можешь. Ты забыла, у тебя есть старший брат. Я не миллионер, но зарабатываю достойно. И сестрицу, и матушку прокормлю». «Ах, Робби!» Кристина растроганно на меня посмотрела. «Робби, мой милый, мой родной, мой самый лучший, ты ничего не понимаешь. Я люблю своего мужа, я Макса люблю и ничего не могу с этим поделать. Да, я раба его, его раба, так выходит. Но без него меня нет совсем. Вместо меня пустота. Разве это лучше?» Она меня убила. Никогда я не думал, что моя Кристина любит Максима, этого глупца и конченого урода. Она красавица, талант, шарм. Черт возьми, в конце концов, она моя сестра. А кто он? Кристя, изумленно прошептал я. Что ты в нем нашла? Она пожала плечами. Робби, я не знаю, но без него мне жизнь не мила. Не мучи меня, умоляю. Зачем же ты тогда из дома ушла? Кристина вскочила с дивана и плачущим голосом сообщила. Робби, это женская хитрость такая. Мужчины как крокодилы. Только движущиеся предметы замечают. Я убегаю, он бросается догонять. Но в этот раз не сработало. Виновата сама, ошиблась. Силы свои переоценила. Нельзя было устраивать Максу скандал. Он только того и ждал. Надо было делать вид, что я ни о чем не подозреваю. Он всю жизнь от меня скрывал бы то, что известно каждому. Так многие живут, поверь мне. Его увлечение пройдет. Увлечение всегда проходят а жены остаются, Робби, и травилась я для него. Хотела, чтобы он видел, как я страдаю. Думала, так быстрее дойдет до него, но с тобой это невозможно. Если бы ты согласился мне подыграть...» Меня передернуло. «Так это был спектакль, и ты спокойно мне говоришь об этом? Я чуть с ума не сошел». Кристина схватилась за покрасневшие щеки и пролепетала. «Ах, Робби, прости меня, я уже ничего не соображаю. Лучше я пойду, попрошу у него прощения. Открой мне замок, я пойду, все исправлю, пока еще не поздно». И она направилась к двери. Я был потрясен, растерянно смотрел на ее хрупкую удаляющуюся спину и думал. «Глупая, куда она идет? В ее доме живет другая». «Поздно!» — завопил я. «Поздно!» Кристина остановилась и, не поворачивая ко мне лица, спросила «Что? Робби, что ты сказал?» «Я сказал, что уже поздно к нему возвращаться». «Поздно?» Все так же, не поворачиваясь ко мне, спросила она. «Почему поздно?» Вопрос задала, и словно статуя застыла. «Боится показать перекошенное болью лицо», догадался я и выпалил. «В твоем доме живет другая. Он называет ее своей женой». Так и не повернувшись ко мне, Кристина потеряла сознание. Now, now,